Глава 29. После ужина Артур тепло попрощался с сыном и Элис, сел на такси и умчался в аэропорт. Проводить себя он не позволил. Хитро, в канун Нового года, настоящее сумасшествие. Лучше молодым отдохнуть от бесконечных занятий, встретиться с друзьями и отведать что-нибудь крепче грушевого сорбита. Они действительно встретились с разномастной компанией Чинцы и Тедеско. По традиции там были выпускники Кембриджа, несколько уличных музыкантов, парочка фриков, гнусавый аристократ с разбитной кокни, парни из лондонского симфонического оркестра, играющие на духовых инструментах и начинающий актер. Элис веселилась. Пол, как верный рыцарь, приглядывал за соседкой, не давая ей выпить лишнюю пинту Эля. Освобождал своим присутствием рядом от навязчивого мужского внимания. Так уж у них было заведено. При совместном отдыхе Пол изображал бойфренда Элис. Она не противилась и взамен закрывала глаза на ночное присутствие посторонних девушек в их совместном жилище. Половой вопрос пришлось поднять через две недели после заезда Пола. Вообще-то он предложил заняться сексом с Элис Между приготовлением омлета и утренним кофе. «У меня есть мужчина», — опешив, прокашлявшись, ответила Элис. «Он живет в США». «У меня тоже есть подружка в Женеве», — равнодушно пожимая плечами, ответил Пол. «И ты предлагаешь мне секс, имея подружку?» Элис выпучила глаза. «О нет, ей были отлично знакомы современные нравы». Два года и многому научили робкую, нелюдимую, неприспособленную к самостоятельной жизни русскую соседку. Но от Пола она подобного не ожидала. «Он не такой», — вертелась в голове, хотя объяснить, какой не такой, Элис не смогла бы даже себе, не то что Полу. «Да, мы договорились не игнорировать свои потребности». «У вас открытые отношения?» «Да, похоже на это». Пол ничуть не смутился вопроса, в то время как Элис разглядывала новоиспеченного соседа, будто он свалился с Альфа Центавра. Этаки фиолетовый гуманоид с красными волосами, вступивший в открытые отношения с землянкой. «Не бывает любви на расстоянии?» «Любовь бывает, а отношения нет». Внятно проговорил парень. Элис, секс — одна из базовых потребностей организма. Нельзя игнорировать базовые потребности. Но... Тем более мужчине. Мужчина не может долго игнорировать свои потребности. А сколько может? Алиса ощутила себя несмышленышем, подглядывающим в замочную скважину за запретным, скрытым, стыдным... «Не знаю». Пол посмотрел на потолок. «Например, я могу две недели. Кто-то может дольше, а кому-то необходимо удовлетворять свои потребности каждый день». «Эй!» Через минуту Пол присел рядом с притихшей Элис. «Не в голову. Твой парень наверняка олдскул». «Наверняка», — неуверенно ответила она. Через несколько дней после разговора на кухне Пол привел подружку. Н Ночью Элис слышала характерные копошение и стоны. Как ни странно, она быстро уснула. Даже неоднозначный шум за стеной лучше тишины. А утром следы пребывания постороннего человека были тщательно убраны полом. Ванная комната сияла чистотой, комнаты общего пользования были вымыты. Так и начался негласный договор между олдскул Элис и Полом. Он отгонял от нее навязчивых ухажёров, а она закрывала глаза на меняющихся быстрее фазы Луны подружек соседа. Только поздней ночью Элис с Полом добрались домой после встречи с компанией Чинци. Элис немного перебрала, ее мутило, Она была уверена, что ее вывернет прямо в грязном сортире третьесортного паба. Гнусавый аристократ переключил свое внимание с кокни на Элис. Пришлось Полу изображать ее парня с утроенной силой. Он даже позволил уткнуться в свое плечо и отправился с ней в уборную подержать волосы, если понадобится. Слава богу, не пришлось. Маринованное яйцо и вовсе отрезвило Элис. Передернувшись всем телом после одного укуса, она окончательно пришла в себя и переступила порог квартиры уставшей, но трезвой. Перед сном Эллис просматривала ленту в Инстаграм, водя засыпающими глазами по фотографиям, не останавливаясь на чем-то одном, пока взгляд не зацепился за неясное изображение на странице Марьяны по-прежнему студентки Колумбийского университета Нью-Йорка. Ничего особо примечательного. Обычно у Марьяны были интересные посты. Здесь же просто размытая фотография мужской спины и плеча до локтя. На светлых простынях в расслабленной спящей позе. Вот только Эли Сэмон узнала и череду мелких родинок на спине и татуировки, знакомые тысячам и тысячам фанаток, и маленький шрам у локтя.